Тогда Иоанн Гисхальский устремился прямо к цели. Он считает, заявил он, что предложенный богословами бойкот римских земельных аукционов нелеп. Этот бойкот мыслится как протест и попытка отстоять свои права. Так как правительство уже четыре года назад заявившее, что война окончена, восстание ликвидировано и страна умиротворена, все еще продолжает выискивать участников восстания, и конфисковать их земли. Такая аргументация убедительна. Но все-таки власть в руках римлян, и если даже богословы и не признают конфискации, то на практике это сводится к детски беспомощной демонстрации, последствия которой обращаются против тех же иудеев. Богословы могли бы с тем же успехом заявить, что они не признают разрушения храма. Бойкот иудеями земельных аукционов приводит лишь к тому, что римляне и греки скупают земли по еще более низким ценам. К своим многочисленным заслугам перед еврейством верховный богослов прибавит еще одну, если убедит коллегию, наконец, стать на почву фактов, вместо того, чтобы парить в облаках отвлеченного национализма. По-видимому, вы правы, господин мой Иоанн. сказал Верховный Богослов, поднялся, попросил остальных не вставать, принялся по привычке ходить взад и вперед. «Но вы же знаете умственный склад моих законников. Они упрямы, как козлы, и они действительно не хотят признавать разрушение храма. Чуть ли не на каждом заседании кто-нибудь произносит длинную речь относительно того, что потеря власти является только промежуточной стадией и что было бы ошибкой легализовать это временное состояние, то есть римское господство с сужением религиозных законов. А на следующем заседании с огромным напряжением умственных сил обсуждается вопрос о том, нужно ли и как именно регулировать жертвоприношения в Иерусалимском храме, хотя этих жертвоприношений уже не существует. А еще на следующем возникают бурные прения о разновидностях казни через побивание камнями, хотя мы лишены судебной власти. Но мои ученые и богословы находят, что если мы разрешим иудеям участвовать в аукционах, то тем самым признаем законность конфискации имений а такое отношение являлось бы предательством Ягве и иудейского государства. Если я иногда позволяю себе мягко напомнить этим господам о том, что ведь государство-то де-факто не существует, я вызываю их негодование. Для них достаточно, если оно существует де юре. Но ведь сирийцы и греки, горячо заговорил Иоанн, «Смеются над нами и скупают наши земли за гроши!» «Я говорю не о себе. Мне лично этот бойкот только выгоден, ибо я принимал участие в запрещенных аукционах, буду участвовать в них и впредь». «Ради Бога!» — прервал его Верховный Богослов и рассмеялся, показав все свои крупные зубы. «Я не должен этого слышать. Мне, разумеется, это известно». Ко мне беспрестанно поступают жалобы и требования подвергнуть вас отлучению. Но тут я становлюсь на точку зрения де-юры моих богословов и отказываюсь считаться с фактом. Когда об этом заговаривают, я прикидываюсь глухим. Я просто не слышу, а пока я не слышу, факты де-юры не существуют. Высокий, статный, молодой, стоял он, смеясь перед своими гостями, прислонившись к дверному косяку. «На то я и деспот», — заметил он шутливо. Но «Ну так и будьте деспотом в полной мере», — стал вновь убеждать его Иоанн Гисхальский, «чтобы спасти страну от дальнейшего опустошения, которое ей грозит из-за отвлеченных теорий ваших богословов».